что после описанных в предыдущей главе удивительных и страшных событий наш отряд продолжил свой поход в юго-западные области страны Майя и сумел быстро достичь той реки, у которой авангард его под моим и сеньора Васко де Агиллара командованием остановился накануне, и что погода благоприятствовала нам в этом, и ливней, подобных прошедшему в тот день, более не повторялось до наступления их природного срока. Что сомнение и недовольство в отряде росли, и солдаты спрашивали, куда пропали подводы и их товарищи, оставленные при этих подводах. Что сеньором Васко де Агиларом мы уговорились отвечать им, будто оставшиеся с Хиронимо Нуньесом де Бальбоа решили отправиться назад в Мани, и будто я видел следы телег и копыт. где кроны деревьев уберегли их от дождя. И говорил так же, будто я и Васко де Агилар нашли послание от сеньора Нуньеса де Бальбоа, в котором тот объяснял, что принял решение сняться и возвращаться в Манни из-за начавшейся среди его людей лихорадки, и что источник этой болезни должен был находиться неподалеку от их стоянки, отсюда и поспешность, с которой наш собственный отряд покинул это место». Что многие поверили такому рассказу, поскольку он звучал достовернее того, что мы обнаружили на самом деле И что правду мы передали только брату Хоакину, потому что он был доверенным лицом брата Диего де Ланды Впрочем же всем сказали про лихорадку И что сомневались в этом рассказе только наши проводники, но убоявшись наказания, не стали распространять то, что знали что, выйдя снова к реке, название которой я не упомню, хотя проводники мне его и сообщали, мы без трудностей преодолели ее, переправившись в мелком месте, и что индейец Хуан Начи Коком предупредил нас, что в разгар сезона дождей эта река наполняется водой, и переправа становится делом намного более сложным, так труднее будет пройти и через болото, которые начнутся вскоре за ней, поэтому времени терять нельзя. И теперь, когда подводы больше не идут, вместе с нами воспользоваться этим и двигаться быстрее. Что после потери подвод, на которых размещалась и наша провизия, пришлось добывать пропитание для солдат охотой, которые занимались проводники. И что самые частые добычи теперь были птицы, которых они ловили в силки, пока отряд отдыхал на привале. но что иногда удавалось им стрелой или дротиком, которыми были вооружены, убить и оленя. Что через два или три дня, в которые мы шли по открытым местам, впервые более чем за неделю встретили на нашем пути людей, и что те приняли нас настороженно, хотя и говорили на том же наречии, что и наши проводники, и мы могли с ними объясниться». И что, хотя я приказал своим людям вести себя сдержанно и запретил им касаться женщин этих индейцев, равно как и их имущество, они все же не позволили нам войти в их деревню. И что через проводников удалось договориться обменять некоторые из имевшихся у нас предметов на маисовую муку и лепешки и плоды, а после индейцы потребовали, чтобы мы уходили от их деревни». Что вечером того дня на привале я спросил у одного из проводников полукровки Эрнана Гонсалеса Почему индейцы эти так и обращались с нами, хотя на своем пути мы не нападали ни на одну деревню их племени и вообще не сражались И что я полагал, что незадолго до нас в этих краях побывал какой-либо другой отряд, который своей неоправданной жестокостью мог снова повернуть индейцев, усмиренных еще 30 лет назад сеньором Педро де Алваром, против испанцев. Что Ирнан Гонсалес ответил мне, что никакого другого испанского отряда в этих местах не бывало уже долгое время, И индейцы потому так обходились с нами, что их священники открыли им зачем и куда мы идем, и что они убоялись проклятия от своих богов, если будут помогать нам, как будет проклят и наш отряд, если исполнит задуманное». что я хотел приказать высечь Ирнана Гонсалеса за то, что продолжает повторять свои богохульные сплетни, но переменил решение и отпустил его, только наказав больше никому не говорить о том, что слышал. На сей раз я был твердо намерен растянуть удовольствие, к чему заглатывать всю порцию моих средневековых приключений сразу. Теперь, когда дождался новой главы, Я мог позволить себе как следует смаковать её, обдумать прочитанное, представить себе дальнейшее развитие событий. Аккуратно отложив листы, я поднялся и прошаркал на кухню. Пока мои конкистадоры были на привале, я тоже мог позволить себе перекусить». а ленины и мясо обезьян-ревунов В холодильнике как назло не оказалось Пришлось довольствоваться картошкой Готовил я ее по французскому рецепту Гратен дофинуа Сначала отварил, потом остудил Порезал, залил сметаной Посыпал тертым сыром и так поджарил Вся эта процедура оставляла мне достаточно свободного времени, которое можно было занять по желанию Я не нашел ничего более увлекательного, как домысливать за автором отчета все то, писать о чем он почел за лишнее И сине-черное чужое небо, звезды и месяц, на котором совсем не такие, как в родной Испании Кто-то мне говорил, что в Латинской Америке, не знаю, правда, от того ли, что они там живут в Южном полушарии или же потому, что в Западном, даже Луна выглядит иначе. А о том, что на ней можно разглядеть какое-то человеческое лицо, там и слыхом не слыхивали. Зато весь континент убежден, что лунные кратеры и моря складываются в очертания кролика с ушками, и звезды оттуда ближе. Тонкая, непонятно кем и когда протоптанная тропа, по которой они ступали, уйдя из этой негостеприимной деревни. Неверная обманчивая дорожка, иногда неожиданно упирающаяся в заросли. Их приходится расчищать, рубя мачеты толстые лианы, которые выпускают клейкий пахучий сок. А тропа уползает глубже и глубже в дебри, раздваивается, троится, заводя своими ответвлениями в трясины, в тупики, Заманивающая в странные ритуальные места поляна, на которых неосторожных путешественников поджидают голодные каменные идолы и злые духи. Вихляющая, кружащаяся, она возвращает странников на только что пройденный отрезок пути. Или это только кажется? Становящаяся то совсем незаметной Да и тропинка ли это Может просто легкая прогалина То вдруг расширяющаяся И недавно кем-то расхоженная Кем? Сельва – загадочный Непроходимый лес В котором незнакомые удивительные деревья Растут ствол к стволу А все малое пространство Меж их корнями Заполнено какими-то кустами Вьюнками Густо переплетено лианами Узловатые ветви деревьев увешаны непривычными тяжелыми плодами. Надкусишь один, и твоя мужская сила не иссякнет до глубокой старости. Надкусишь другой, умрешь на месте в страшных корчах. Чуть видные сквозь заросли, но при этом слышные за десятки метров огромные яркие цветы, кружат голову своим ароматом. Это лес, который никак нельзя посчитать чем-то неживым. В отличие от щетки кривых сосенок, которыми просли холмы далекой Испании, от изморенных иберийским солнцем оливковых рощиц, да, впрочем, и от тщедушных перелесков флегматичной нашей средней полосы, сельва дышит, движется, кипит жизнью днем и ночью, неотступно следит за путником тысячами глаз, паучьих, кошачьих, птичьих... Сельва и есть квинтэссенция жизни. В ее чаще постоянно появляются на свет миллиарды новых созданий, и миллиарды умирают, пожирая и выпивая друг из друга соки, увядая и расцветая, жертвуя собой, взращивая своих детенышей, испражняясь, черпая свою жизненную энергию в солнце, в воздухе, крови и плоти, в воде, навозе, чтобы, отжив свой срок, Удобрить собой жирную, кишащую червями почву и возродиться снова в других Разжаривая на синем газовом пламени ломтики картошки в сметане Я думал о пламени багровом, которым горели костры испанцев на высеченных в сельве для стоянки полянах Воображал себе рассевшихся в круг у огня конкистадоров Красноватые отцветы на их загорелых, задубевших лицах, обросших густыми черными бородами Видел блики, играющие на выгнутых стальных шлемах Вот сеньор Васко де Агилар Его я себе от чего то представлял рыжим, косматом, кряжестым напористым И способным схватиться за Эфес без малейших колебаний Не знаю, откуда у меня взялся в голове этот образ До сих Васко де Агилар никак себя не проявил, выступая только в качестве безгласного спутника автора заметок Брат Хоакин мне виделся высоким, сутулым, бледнолицем, с хищно загнутым ястребиным носом Нездоровыми, насиженными за долгие ночи в монастырской библиотеке кругами под черными глазами Почти всегда затянутыми поволокой задумчивости Но иногда вспыхивающими праведной яростью Серая монашеская ряса Пошитая аскетичными францисканцами Из грубой мешковины Веревка вместо пояса